Иван Саввич Никитин. «Зимняя ночь в деревне». Отрывок. Вопросы и задания. Послушайте это стихотворение еще раз и скажите, как актер сумел передать торжественное великолепие тихой зимней ночи.